Глава девятая. Наташа. Остров. Слабый ветерок едва увлекал за собой изуродованный фрегат. Поднятые на обломках мачт-паруса не желали служить надежными помощниками. Все попытки двигаться, меняя галсы, пропали в тунь. Пришлось идти по ветру. Скорее даже ползти. Местонахождение определили давно. Толку от этого было мало. Ураган забросил кошку почти к материку. Выбраться в нынешнем положении к Ямайке невозможно. Продукты и вода закончатся раньше. Да и то лишь в случае, если очередной шторм не добьет поврежденный корабль посреди моря. Но и до материка на таких парусах добраться проблема. Вот если бы по пути попался остров. Любой. Лишь бы на нем росли деревья, пригодные под мачты. Не было острова. Одна морская поверхность без конца и без края. Девственно, не нарушена не то, что более-менее приличным клочком суши, но даже одинокой скалой. Слонины дали еще меньше, сообщил своему приятелю Сэм. И бобов. Черт, вяло ругнулся Том. Новость была неприятной. Кишки без того подводила от голода. Только каждый понимал, что при нынешнем плавании приходится экономить немногочисленные продукты. Кто знает, сколько еще продлится путешествие. А ты не морские волки не раз... Опытные морские волки не раз попадали в ситуацию, когда голодная смерть маячила за спиной. Те же, кто был помоложе, слышали рассказы товарищей о кораблях с вымершими экипажами, о непереносимых муках и упадке сил, о людоедстве и прочих, связанных с голодом вещах. А лучше потерпеть в надежде, что рано или поздно на горизонте туманная полоса возникнет берег. И неважно какой... Земля не даст помереть от голода. Не могут существовать леса без дичи. Если же повезет, то попадется село. А у жителей всегда найдется чем утолить аппетит прибившихся к земле путников. Не найдется, путники найдут необходимое сами. Пока же приходилось молчаливо сносить факт, что мясные порции становились меньше, да и бобов хватало на несколько полновесных ложек. В этом отношении пленницам было легче. Ягуар не забыл джентльменского отношения командура к плененного в свое время отцу, поэтому еще до урагана было приказано хорошо кормить женщин. Когда же совсем недавно Артур заявил, что надо перевести пленец на общее положение, капитан посмотрел на него мрачным взглядом и потянулся к пистолету. «Я ничего», – торопливо вымолвил Артур. «Гигант не боялся никого и ничего», Был готов вступить в схватку хоть с самим дьяволом, однако помирать вот так из-за ерунды. Ягуар молча убрал руку с рукоятки, лишь потом окинул взглядом остальных офицеров. Возражающих капитану не было. Кто-то вяло подумал, что три женщины все равно не объедят большой экипаж. Кому-то действительно было наплевать, кто-то втайне боялся возможного гнева командора, а самый молодой — Крис. Тане поглядывал на пленец и примерял на себя роль их единственного мужчины. Пленницы не знали, что едва они стали причиной ссоры. С момента похищения они были полностью отрезаны не только от мира, но и от мирка, которым по поневоле является корабль в плавании. Женщин ни разу не выпустили за пределы каюты, еду приносили сюда же, когда же свирепствовал ураган, про них вообще забыли без малого на сутки. Ураган – отдельная тема переживаний. Ладно, еда. Есть при такой качке все равно почти невозможно, но прочее. Сиди, вцепившись в мебель, да прислушивайся к тому, что происходит снаружи. пытаясь разобраться по крикам, не станет ли следующий миг последним. Плен плена а жить все равно хочется. И, разумеется, хуже всего приходилось наташ Ладно, дело прошлое. Тут мучений хватало без штормов. Физические неудобства с течением времени становятся пыткой. Невозможность помыться, к примеру, или отсутствие движения. Да само заключение чего-то ведь стоит. С пленницами никто не говорил о положении корабля. С ними вообще разговаривали очень мало. Но из намеков и случайно оброненных фраз, Наташа с Юлей поняли, что фрегат занесло куда-то далеко. Да и с мачными было ясно. В начале Одиссеи женщинам доводилось болтаться посреди моря в шлюпке. И сейчас, казалось, вернулись в прежние времена. Но тогда все происходило в каком-то фантасмагорическом калейдоскопе. Нападения, смерть, резкие перемены. Чувства по неволе притупились, в сердцах же жила безумная надежда, что раз в самые страшные моменты, то судьба будет благосклонна и впредь. Теперь многое позабылось. Жизнь потихоньку устоялась, стала казаться светлой и безоблачной, любимый рядом, о чем горевать. О том, что счастье нашло в чужих временах? Какая разница, если все-таки нашло? И вот опять. Только положение Наташи было совсем другим, не располагающим к приключениям. Да и что у них вообще хорошего? Ничего, все равно Сережа найдет нас и тогда покажет этой. В очередной раз начала Юля. В который раз уже звучали в каюте эти слова. И непонятно, пыталась женщина утешить свою беременную подругу, Или говорила главным образом для себя. Лишь эпитеты звучались самые разные. Единственное, что объединяло их, это крайне негативная оценка похитительницы. Надо сказать, порой весьма далекая от нормативной лексики русского языка. Но на этот раз новых слов Юля найти уже не смогла. Иссякла. «Покажет!» Наташа вела себя гораздо инфантильно, Тозвалась на фразу подруги и все. Жанет лишь вздохнула в углу. Она более-менее научилась говорить по-русски, но в разговоры предпочитала не вступать. Во всяком случае, в те, которые касались единственного на двоих супруга ее хозяек. При всем уважении к командору, она не вполне понимала, почему ее любимые женщины живут с ним вдвоем. «Надо было все-таки хоть бутылку с записью бросить, напомнила Юля про один из своих планов. «И что бы ты написала в записке? Наши координаты?» — Наташа была скептичнее, чем ее подруга. Вопрос о нахождении был самым больным. Хотя бы о том, что нас с тобой украли. И кто нас с тобой украл? Это Сережа давно знает и без нас, уверенно произнесла Наташа. Но он не знает, что я гуар-женщина, не без торжества заявила Юля, как будто именно она сумела вычистить пол капитана. А разница есть? И вообще, Юленька, ты представляешь, что значит наткнуться в море на нашу бутылку? Иголку в стогу найти намного легче. Я понимаю, просто не могу сидеть здесь, сложа руки. Юля говорила спокойно, стараясь даже ненароком не нервировать Наташу в ее положении. Хотя бы весточку подать, раз мы не в силах захватить корабль. Захватить? Наташу в последнее время было очень трудно удивить, но тут ее глаза округлились. А что? Захватили же Сережа и Аркадий корабль Коршуна, с воодушевлением начала была Юля. Но поневоле продолжила другим тоном. «Нет, мы не сумеем». Она посмотрела на живот подруги, словно не будет живота, и проблема была бы решена лихим ударом. Наташа никак не могла отправиться от удивления. Ей всегда казалось, что она знает Юлю не хуже, чем себя. Но такой видеть бывшую стюардессу Наташи не доводилось. «Был бы капитан мужчиной», — лицо Юли стало плутоватым. Можно было бы дать ему увлечься, глазками пострелять, улыбки построить, с ума свести. «А он бы тебя!» — попыталась низвинуть ее на землю Наташа. «Пусть бы только попробовал, я бы ему так показала. Хотя зачем капитан? Должен же быть офицеры. По примеру, Миледи увлечь одного и пусть старается». Юля заметно воодушевилась, теперь явно было все нипочем. «Чем я хуже какой-то интриганки?» Нет, они еще пожалеют о нашем похищении. В мечтах Юля начисто забыла даже то, что никто из офицеров ни разу не заходил в их кают. То ли капитанша предвидела подобный маневр, то ли, напротив, опасалась активных действий со стороны собственных подчиненных. Толпа здоровых мужиков на одном корабле с двумя женщинами. Тут по неволе начнешь опасаться по ножовщине. Да и женщины похищены не для слады команды. Команда перебьется. Перебивалось не раз и не два во время других плаваний. Выкуп намного важнее. Насчет выкупа Юля несколько ошибалась, во всяком случае, в отношении Ягуара. Бывали моменты, когда пиратский капитан с радостью отдал бы обеих пленниц на потеху команде. Но не могла. Одно дело думать, другое хотя бы представить такое. А деньги. Что бы про них ни говорили, в мире есть много, гораздо важнее их. Жаль, не все возможно получить. Далеко не все. Остров открылся не то на восьмой, не то на девятый день после шторма. Лежал он в стороне от курса, и будь хоть на милю дальше, никто даже не заподозрил, что фрегат проходит мимо вожделяя на земли. Мач-то нет, а бы далеко не углядишь. Сумели, углядели. И с полудня почти до вечера старательно маневрировали, пытаясь приблизиться к пустынному берегу. Ветер упорно старался отжать фрегат от острова. Белые буруны извещали о затаившихся рифах. Сверх того, сам клочок суши был невелик и явно необитаем. Но лес на него рос. Возможно, водилась какая-то дичь. Короче, судьба давала шанс, и каждый матрос на фрегате норовил получить этот выигрыш. При первых криках «Земля!» Ягуар объявился на квартердеке. Капитан Кошки в последнее время резко, редко покидал каюту, почти всегда был раздражен, зол или наоборот задумчив. Если задумчив, то морякам, можно сказать, везло. Сейчас он застыл у фальшборта и молча следил за всем происходящим, как на борту, так и за бортом. Команды коршуна капитан не вмешивался. Кораблем должен управлять один человек. Если Ягуар заявил о себе как изобретательным и удачливым стере, Томилан Милан превосходил его в судовождении. Вот пусть и выгребает в берегу. Было довольно поздно, когда якорь букнулся в воду, и фрегат застыл неподалеку от острова. Еще до ночи большая часть команды успела съехать на берег. В наступившей темноте не могло быть речи об охоте, однако даже возможность пройтись по твердой земле была для измученных моряков настоящим праздником. Повсюду разгорелись костры, Выданная двойная порция рома не позволяла гульнуть, как хотелось бы, однако подчеркивала незаурядность вечера. Кто-то умудрился найти ручеек. Тоже счастье, если вспомнить, что в последние дни порции воды были урезаны до предела, да и вода была уже изрядно подпорченной, протухшей. Ямайка, да? пленница стали на фрегате, и они только с единствен... единственной окошком могли с завистью наблюдать за чужим счастьем. — Не знаю, по мне так все острова с виду одинаковы, призналась Юля. — Порта во всяком случае не видно. Отсутствие порта или города ничего не доказывало или не опровергало. Даже на материке города тут не стоят сплошняком вдоль моря. Что же говорить про здешние острова, до сих пор едва заселенные, малолюдные? Зверкнул засов, скрипнула дверь, и в каюту во второй раз за все время вступил ягуар собственной персоной. На этот раз пиратский капитан был без маски, и в тусклом свете фонаря трудно было сказать, насколько справедливо Наташа в своих предположениях. Тени ложились то так, то эдак. В соответствии с ними лицо казалось то женским, то мужским. Ну, не совсем мужским. По меркам начала 21 века, скорее и юношеским. Однако там, в грядущих временах взрослеть, несмотря на акселерацию, люди стали намного позже. Здесь в 18 лет подросток считался самостоятельным мужчиной. Если же он дворянин, то за одно умоление статуса мог вызвать Набуэль. «Уважаемый капитан, может соблаговолить и сообщить нам, где мы находимся?» Против воли в голос Юли прозвучала доля иронии. Не столько над Ягуаром, сколько над принятым стилем общения. «У острова», — коротко ответил капитан. Голос был старательно понижен. Что только подтверждала Наташину правоту. У какого? Просто у острова. Простите, может, вы разрешите нам прогуляться по этому простому острову? Моей подруге в ее положении необходим свежий воздух. Капитанша теперь пленницы были уверены в ее поле и прошла внутрь, не забыв аккуратно притворить за собой дверь. Подошла к окну, посмотрела на близкие огни, отстранение, отстраненно поинтересовалась. «Вы уверены, что этого хотите?» «Вы думаете, нет?» Вопросом ответила Юля. «Там, на берегу, толпа мужчин, которые вряд ли поведут себя по-джентльменски, тем более ночью», пояснила леди Мэри. В свете своего далекого от реальной жизни воспитания, она наивно предполагала, будто определенные дела могут происходить исключительно под покровом тьмы. Женщинам поневоле стала не по себе. Стремление ощутить под ногами землю Они раскачиваяся корабельную палову, они едва не забыли про элементарную осторожность. Сидеть под замком в каюте это одно, но кто знает, как отреагируют джентльмены удачи, узрев женщин на берегу. Останутся они при этом джентльменами. Другие желания есть, тускло поинтересовалась капитаж. Вернуться домой, с вызовом ответила Юля. Гостья не улыбнулась и не возмутилась, подобно подобной безумной наглости, как и вообще не ответила на нее. Вместо ответа Мэри молча прошествовала к двери и уже оттуда обронила. «Завтра днем вы сможете пройтись по острову, и я выделю вам охрану». Загремел засол с той стороны, и пленницы вновь остались одни. и «Зачем она приходила?» по-русски поинтересовалась Юля. Они не знали, пытались ли пираты подслушивать разговоры, зато твердо уяснили другого. Русского языка здесь никто не знает и знать не может, поэтому можно обсуждать что угодно, хоть планы побега. Жаль, что бежать все равно некуда. Ответа на последний вопрос леди Мэри тоже не знала. Пришла и все. В итоге же вновь почему-то плакала честь ночи. Понимала, что не подобает благородной девушке лить слезы без особой причины и повода, однако ничего поделать с собой не могла всхлипывала тихонько, потом плакала молча, пока, наконец, не заснула на мокрой подушке. Приснившийся сон был верхом неприличия. Такого неприличия, что даже вспомнить было стыдно. От досады на себя Леди Мэри была зла. Как следствие, едва выйдя на палубу, она обрушилась на матросов за то, что они еще не приступили к работе, пригрозила всем кошками, и виселицами и без малейшего удовлетворения наблюдала, как моряки торопливо бросаются к рабочим местам. Если бы еще отхлестать кое хорошенько по щекам. Увы, хоть Мэри на корабле была ягуаром, она помнила, что не пристала леди собственноручно вершить расправу. Что скажет отец или сэр Чарли, если узнает, как она себя вела? К ночному стыду прибавился новый. Извиняться перед матросами, разумеется, леди не стала, зато вспомнила об обещании, данном накануне женщинам командора, и даже решила выполнить его. Сопровождать женщин самой было выше сил. Хорошо на глаза попался Крис. Молоденький, худощавый, с несколько озабоченным выражением лица, он подошел к капитану, явно ожидая на нахлобучки. «Не за что-то конкретное. Но раз попало матросам, почему же не попасть ему?» «Кристофер!» Леди Мэри назвала помощника штурмана полным именем, что обычно было свидетельством надвигающегося начальственного шквала. «Возьмешь пленец?» «Человек шесть матросов и отправишься на остров. Пусть пленницы погуляют до обеда. Чтобы получить хороший выкуп, надо предъявить неподпорченный товар». Лицо Криса покраснело от счастья. «Жизнью отвечаешь, чтобы ни один волос не упал с их голов», — строго добавила Мэри. Она думала охладить этим пыл восторженного юноши. «Куда там?» Помощнику Штурмана едва минуло 20 лет. Самый возраст, чтобы мечтать о принцессах или просто знатных дамах, только и ждущих благосклонного внимания и бескорыстной любви. Все в сочетании с греховными грезами, переключением внимания с одной предстояния прекрасного пола на другую. Но на фрегате было только три женщины. Толстая служанка Жанет отпадала сразу. Наталья оказалась беременной и потому на роль возлюбленной не подходила. Оставалась Юлия. Миниатюрная черноволосая с выразительным подвижным лицом, она сразу пленила сердце моряка. Правда, увидеть предмет воздыхания удалось всего лишь дважды, и то мельком. Зато мечтаний было сколько. То Криса мерещилась, будто корабль утонул, и они вдвоем оказались на необитаемом острове с соответствующим развитием ситуации. То, как он заходит за чем то в каюту, и молодая женщина с первого взгляда влюбляется в него, то на фрегат нападают коварные испанцы Норвят захватить, добираются до заветной двери, и тут появляется он. Что характерно даже в горячечных мечтах о бое с французами Кристофер не грезил, подсознательно понимал, что для женщин они свои, и вряд ли можно завоевать симпатии, сражаясь с ним. А вот испанцы, как бы союзники, но столько лет были врагами, что друзья зачистить их трудно, причем для всех. Но ни корабль не утонул, и слава Богу, ни испанцы так и не напали. Зато вот оно, счастье! Строгий ягуар сам приказался сопровождать дам на берег, да еще и охранять их от всех бед. Волос не упал, да он готов отдать жизнь за один благосклонный взгляд, а уж защищать, хоть против всего света. Женщины, вышли на палубу, жмулись от полузабытого солнечного света. От свежего воздуха закружились головы. Пусть свежим его и можно было назвать постольку-поскольку, Погода стояла теплая, ветерок проносил ароматы моря, только они, как всегда, были щедро разбавлены запахами смолы и корабельных нечистот. И все равно это была не каюта. Все познается в сравнении. Чем меньше у человека имеется на данный момент, тем больше счастья ему приносит каждое новое приобретение. Шлюпка уже покачивалась рядом с бортом. Матросы сидели на своих местах. Крис лично с долей галантности предложил спускающимся женщинам руку. Шлюпку качнула раз, в другой, когда ступила Жанет, в третий. Матросы налегли на весла. Бери был практически рядом, даже слабому плавцу доплыть не проблема. Только зачем плыть, когда есть лодка? От матросов внесло ароматом давно немытых тел. Впрочем, женщины, должно быть, пахли не лучше. Но их хоть в отличие от моряков тянуло помыться. Только как? Крис старательно пожирал Юлю глазами. Под таким откровенным взглядом было неловко, но Юля заставила себя пару раз улыбнуться в ответ. С таким легким намеком и загадкой. Мол, может, ты мне нравишься тоже. А может, и не только нравишься. Пойми, если сумеешь. Понять помощник штурмана не мог. Молод был, неопытен. Не говоря о том, что гораздо более умудренные мужики частенько обманываются, пытаясь понять женские взгляды. Хотелось завязать непринужденный разговор, Поразить женщину в самое сердце только на беду Крис не знал как, да и перед матросами было неудобно. Они тоже бросали голодные взгляды на перевозимый ими драгоценный груз, лишь строгий наказ Ягуара, да незримо охранявший женщин призрак Командора, удерживал их от действий и слов. По кромке прибоя собрались едва ли не все бывшие на берегу. Стояли, жадно смотрели, но как их товарищи по команде не предпринимали ничего. Сопровождавшие же женщин на общем фоне выглядели счастливчиками. Их никто не гнал на работы, более того, их обязанностью было находиться рядом. Так и прогуливались. Женщины чуть в отдалении шестерка моряков до да крис. Последний то отставал и присоединялся к матросам, то догонял женщин и важно шел рядом. Щуки юноши ярко пылали от смущения, а Юля временами бросала такие взгляды, что сердце Кристофера провалилось куда-то вниз, словно при хорошей качке. Только разговора не получалось. Пленницы говорили на русском, которого никто не понимал. Все попытки Криса вставить пару слов заканчивались ничем. В лучшем случае односложными ответами. Обычно молчание. Но взгляды, взгляды... У юноши земля уходила из-под ног. В голове шумело, словно он опрокинул в себя полную бутылку рома. На губы просилась глуповатая улыбка. В редкие минуты относительного просветления... Крис старательно пытался стереть ее, стать серьезным, как и подобает старому морскому волку. «Куда там?» – проходила пару мгновений, и улыбка всплывала опять, непотопляемая, как кусок пробки. Почти до обеда, ровно столько, сколько длилась прогулка, Крис был полностью счастлив. Да и потом, доставив женщин на корабль и приступив к кривым обязанностям, постоянно ловил себя на том, что думает исключительно о недавнем прошлом. гью еще не родился!» Однако Крис имел все основания воскреснуть гораздо раньше его героя. «Остановись, мгновенье!»